Глава первая. Суббота, 11 марта. Утро. Москва, Комсомольская площадь. Всегда питал самые нежные чувства к Ярославскому вокзалу. Для меня, в бытность с дальневосточником, его высокие крыши в стиле а доказывали наглядно из Рима. Ты в Москве.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 Ивернева изящно плюхнулась на переднее сиденье и заёрзала, поправляя юбку. Упорно постигает науки. Я сел за руль и повернул ключ. Стартер с полоборота завёл движок. Тот сыто заурчал, как кот с налопавшейся сметаны. «Кстати, тебе тоже пора». «Пора что?» Наташа захлопала ресницами, притворяясь глупой очаровашкой. «Постигать», — усмехнулся я. «В смысле поступать». «Пристроим тебя на вычтех, в МГУ по блату. Хотя ты и по уму пройдёшь». «Я подумаю», — пробормотала девушка розовее. «Не думать надо». В моём голосе зазвучали наставительные нотки. «А готовиться!» «Учти, я из тебя не слезу». «Да ты ещё и не залезал на меня», — сладко улыбнулась Наташа. Милое коварство в её глазах сменилось блеском удовольствия. Теперь уже мои щёки изрядно потеплели.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 Она канула в море, пробуждая десять килотонн скомканной энергии. Волны вздыбились горой бурлящей пены. И грянул гром. Корпус Атамарины Сёмга не выдержал удара. Взрыв вздул с минской и Уэйнрайта антенны, креня корабли и ломая надстройки. Воздушной волной, смелой Викинга и Яки, а вот Щука приняла бой.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 «Что, мир в труху, в пепел из-за чьей-то провокаций?» «Ну, не знаю. Глупо как-то». «Слушай», — осторожно проговорила Ивернева. «А может, ты ошибся?» — И заспешила. «Нет-нет, послушай. Мозг — очень сложная штука, и он нас частенько подводит. Да каждый может вспомнить, как он шел-шел в темноте, и было страшновато. И вдруг, как померещится фигуры чудища, вот-вот набросится».